Ниже по улице, сквозь распахнутую дверь, слышался звон падающей посуды, грохот, крики. Немного поодаль мертвый еврей уткнулся носом в сточную канаву. Небольшие группы вооруженных людей с желто-голубыми повязками беседовали со штатскими. Заходили в дома, и вскоре оттуда доносился шум, иногда выстрелы. Вдруг с верхнего этажа вместе с оконной рамой вылетел человек, и в дожде битого стекла рухнул мне под ноги. Я отпрянул, чтобы не пораниться осколками. Отчетливо уловил глухой удар его затылка о мостовую. Мужчина в рубашке и с фуражкой на голове высунулся из пустого проема. Увидев меня... Радостно завопил на ломаном немецком. «Господин дойчен офицер! Извините, я вас не заметил!» Меня все больше охватывали страх и тревога. Я обогнул труп и молча зашагал прочь. Чуть дальше из дверей старой колокольни выскочил человек с бородой в сутане священника и бросился ко мне «Господин офицер, господин офицер, сюда, сюда, я вас прошу!» По-немецки он изъяснялся гораздо лучше, чем взломщик окон, но с каким-то странным акцентом. Он почти силой повлек меня к воротам. Я услышал плач, стоны, дикий вой. Во дворе церкви группа мужчин, дубинками и металлическими прутьями жестоко избивал распластанных на земле евреев. Многие тела лежали неподвижно, другие еще вздрагивали под ударами. «Господин офицер!» — умолял священник. «Сделайте что-нибудь! Здесь же храм!» Я в нерешительности остановился в воротах. Священник продолжал тянуть меня за рукав. «Не знаю, о чем я думал, Потом меня заметил украинец и что-то сказал остальным, мотнув головой в мою сторону. Те сначала колебались, но потом все же прекратили избиение. Священник обрушился на них с упреками. Я ничего не понимал. Он обернулся ко мне. Я сказал, что вы приказали прекратить это. Я сказал, что в церкви священны и что они свиньи. а церкви находятся под защитой вермахта, и если они не уйдут добровольно, то их арестуют. — Но я же тут один, — ответил я. — Не имеет значения, — возразил он и возмущенно выкрикнул еще несколько фраз по-украински. Мужчины неохотно опустили дубинки. Среди них нашелся оратор, адресовавший мне страстную тираду. Я разобрал только Сталин, Галиция, Жиды. Его товарищ плюнул на трупы. Повисла довольно долгая пауза. Украинцы медлили. Священник снова прикрикнул на них. Тогда они оставили евреев, строем поднялись вверх по улице и исчезли, не проронив ни слова. — Спасибо, — поблагодарил священник. Спасибо. Он подбежал к евреям и начал торопливо их осматривать. Двор имел небольшой уклон. В нижней его части к церкви примыкала красивая колоннада под крышей малахитового цвета, отбрасывавшая густую тень. — Помогите мне, — сказал священник. — Вон тот еще жив. Он ухватил его подмышки, я взялся за ноги, Это был юноша, с едва начавшей пробиваться щетиной. Голова его запрокинулась, по кудрявым волосам струилась кровь, крупные блестящие капли падали на каменные плиты. Сердце мое бешено колотилось. Я еще никогда не прикасался к умирающему. Нужно было обойти церковь. Священник пятился задом, ворча по-немецки. Сначала... «Большевики? Теперь дураки украинцы! Почему ваша армия ничего не предпринимает?» В глубине за огромной аркой открывался двор и вход в церковь. Я помог священнику внести еврея внутрь и устроить его на скамье. Он что-то крикнул. Из глубины нефа появились двое таких же бородатых мужчин, но в обычных костюмах. Священник обратился к ним на языке, не похожем ни на украинский, ни на русский, ни на польский. Все трое направились во двор к воротам, двое повернули к евреям, третий пошел по аллее. — Я послал его за доктором, — сказал священник. — А что это за церковь? — спросил я. Он остановился Внимательно посмотрел на меня. Армянский собор. Разве в Лемберге есть армяне? Удивился я. Он пожал плечами. Армяне поселили здесь гораздо раньше немцев или австрийцев. Священник и его друг принесли в церковь еще одного тихо постанывающего еврея. Кровь. Медленно стекала по наклонным плитам двора вниз колоннаде. Под арками я разглядел замурованные в стены и в пол надгробие, сплошь покрытые причудливой вязью. Без сомнения, армянскими надписями. Я приблизился. Кровь заполняла буквы, высеченные на плоских камнях. Я быстро отвернулся. Меня мутило и стало тяжело дышать. Я зажег сигарету. Под колоннадой было прохладно. Во дворе в лужах свежей крови, на известняке, на отяжелевших телах евреев, на их черных или коричневых грубых драповых костюмах, пропитавшихся кровью, блестело солнце. Мухи кружили над головами трупов и садились на раны. Священник вернулся. А мертвые, — приступил он ко мне, — нельзя оставлять мертвых здесь. Но у меня не возникало ни малейшего желания ему помогать. Меня ужасала сама мысль, что придется дотронуться до какого-нибудь из этих безжизненных тел. Я двинулся к воротам мимо трупов и вышел на улицу. Там было безлюдно. Я наугад повернул налево. Через несколько метров улица заканчивалась тупиком, но справа я обнаружил площадь, в центре которой высилась величественная барочная церковь, украшенная в стиле рококо высоким портиком с колоннами и увенчанная медным куполом. Я поднялся по ступеням и вошел. Огромный... Но словно невесомый свод нефа покоился на тонких витых колоннах, сквозь витражи лились потоки дневного света мягкими отблесками, ложившиеся на деревянные позолоченные скульптуры. Ряды темных отполированных скамей, сейчас пустовавших, уходили вглубь к алтарю. Сбоку маленького беленого тамбура Я заметил низкую дверь старого дерева, обитую железом, и толкнул ее. Каменные ступени спускались в широкий низкий коридор, куда лучи проникали через крохотные окошки. Противоположную стену занимали застекленные шкафы, в которых хранились предметы культа. Среди них, как мне показалось, попадались старинные, на редкость тонкой работы. К моему удивлению, в одной витрине были выставлены и предметы иудаики, свитки на иврите, молитвенные покрывала, гравюры, изображавшие евреев в синагоге. Книги на иврите имели оттиски немецких типографий. Львов, 1884, Люблин. 1853, издана у Шмуэля Берштейна. Послышались шаги, я поднял голову. Ко мне направлялся монах с танзурой в белом одеянии доминиканца. Поравнявшись со мной, он остановился и сказал по-немецки. «Здравствуйте. Чем могу служить?» «А что это такое?» «Вы в монастыре». Я повернулся к шкафам. Нет, я имею в виду вот эти вещи. Наш музей, религий. Все это предметы для разных богослужений. Смотрите, если хотите. Обычно мы просим о небольшом пожертвовании, но сегодня посещение бесплатное. Он продолжил свой путь и тихо скрылся за дверью с железными скобами. Там, откуда он появился, коридор поворачивал направо. Я оказался во внутренней монастырской галерее, закрытой вставленными между колоннами окнами и окруженной невысокой стеной. Мое внимание привлекла длинная узкая витрина. Лампа, закрепленная на стене, освещала ее изнутри. Я наклонился. Два скелета лежали, обнявшись, наполовину присыпанные сухой землей. Тот, что побольше... без сомнения принадлежавший мужчине, хотя рядом с черепом и остались крупные медные серьги на спине, другой, видимо, женский, на боку, свернувшись клубком в его объятиях и положив на его ногу свои. Потрясающая картина, ничего подобного я еще не видел. Мне не удалось прочитать табличку «Сколько веков покоились они?» Вот так, прижавшись друг к другу. Захоронение, по-видимому, относилось еще к доисторической эпохе. Женщину, очевидно, принесли в жертву и закопали в могиле с умершим повелителем. Я знал, что в древние времена существовал такой обычай, но логические умозаключения отступали при виде этой позы, позы людей, утомленных любовью, страстной, полной волнующей нежности. Я вспомнил сестру, у меня сдавило горло. Она бы зарыдала, увидев подобное. Я покинул монастырь, никого не встретив, и двинулся на другой конец площади. Моему взору открылась еще одна обширная площадь, в середине ее находилось пристроенное к башне вытянутое здание в обрамлении деревьев. Вокруг теснились домики, украшенные каждый на свой лад и похожие на сказочные. За центральным зданием собралась возмущенная толпа. Я постарался пройти мимо, взял левее, обогнул кафедральный собор, Осененный каменным крестом, который бережно поддерживали ангел, печальный Моисей с его скрижалями и какой-то задумчивый святой в лохмотьях. Крест возвышался над черепом со скрещенными костями. Почти такие же красовались на эмблеме моей пилотки. Еще дальше, в переулочке, выставили столы и стулья. Мне было жарко. Я устал. В пивнушке не оказалось ни души. Я присел. Тут же подошла девушка и обратилась ко мне по-украински. — У вас есть пиво? — Пиво, — по-немецки спросил я. Она покачала головой. — Пива нету. — Это я понял. — А кофе? — Кава. — Да. — Вода. — да она вернулась за стойку и принесла стакан воды я выпил его залпом потом подала кофе уже с сахаром сладкий я не пью я зажег сигарету девушка снова оказалась возле меня взглянула на кофе уточнила насколько позволял ее немецкий кофе нехорошо сахар нет А, -а, а Она улыбнулась, забрала чашку, принесла другую. Кофе был крепкий, без сахара. Я прихлебывал его и курил. Расположенная у подножия собора справа от меня часовня, опоясанная черной лентой барельефов, загораживала вид. Человек в немецкой военной форме огибал ее, изучая вереницу переплетенных скульптур. Он заметил меня. и устремился к кафе. Я разглядел его погоны, быстро встал и отсалютовал. Он тоже отдал честь. — Добрый день. Так вы немец? — Да, господин Гауптман. Он вынул платок, промокнул лоб. — Тем лучше. Позвольте, я присяду. — Конечно, господин Гауптман. Девушка появилась опять. — Вы предпочитаете кофе с сахаром? «Или без?» «Это все, что у них есть». «С сахаром, пожалуйста». Я растолковал девушке, чтобы она принесла еще два кофе и сахар на блюдце. Потом сел на место. Он протянул мне руку. «Ганс Кох. Я из Абвера». «Я тоже представился». «О, так вы из СД?» «Действительно». Я не обратил внимания на вашу нашивку. Тем лучше, тем лучше. Гауптман производил впечатление человека весьма симпатичного. Ему перевалило за пятьдесят, он носил круглые очки и слегка оброс жирком. Я различил у него австрийский, но не венский акцент. «Вы австриец?» Я предполагаю, господин Гаутман. — Да, из Штирии. А вы? — Мой отец родился в Померании, а я в Эльзасе. Мы жили то там, то сям. — Конечно, понятно, понятно. — Вы прогуливаетесь? — В некотором роде да. Он кивнул. — А я здесь по случаю собрания. Уже скоро. Тут совсем недалеко. «Собрание, господин Гауптман. Знаете, нас приглашали на культурное мероприятие, но мне кажется, это будет политическое собрание». Он наклонился ко мне, словно собираясь сделать признание. «Меня направили как эксперта по украинским национальным вопросам». «А вы эксперт? Вовсе нет. Я профессор теологии». Я немного разбираюсь в проблеме униатской церкви, и только. Вероятно, меня назначили, потому что я воевал в кайзеровской армии в чине лейтенанта во время мировой войны. Примечание. В описываемое время мировой или Великой войной называли Первую мировую войну. Конец примечания. Понимаете, они, должно быть, решили, что я специалист по национальному вопросу. Но я служил тогда на итальянском фронте и, к тому же, в администрации. Правда, общался с коллегами-хорватами. Вы знаете украинский? Ни единого словечка. Но у меня есть переводчик. Он сейчас на площади. Выпивает с типами из «аун». «Аун»? «Да. Вы разве не знаете, что сегодня утром они захватили власть? Кстати, и радио тоже. И зачитали призыв к восстановлению украинского государства, если я правильно понял. Вот почему меня обязали идти на собрание. Митрополит, как мне передали, благословит новое государство. Кажется, наши его просили. Я точно не знаю». «А какой митрополит? Униат? Кто же еще?» «Православные нас ненавидят, они и Сталина ненавидят, но нас сильнее». Я хотел расспросить его подробнее, но не успел. Женщина в грязи, почти голая, в разодранных чулках выскочила с из-за церкви. Она ринулась в нашу сторону, споткнулась, перевернула один из столиков, И с пронзительным визгом упала к нашим ногам. Ее белую кожу покрывали синяки, но кровь почти не текла. За ней спокойно вошли два бравых молодца с повязками на рукаве. Один извинился на плохом немецком. «Простите, офицерен, кайн проблем». «Нет проблем». Другой приподнял женщину за волосы. и ударил ее кулаком в живот. Она икнула и затихла. На ее губах выступила пена. Первый залепил ей ногой под зад, и она снова побежала. Они, смеясь, затрусили следом и исчезли за часовней. Кох снял пилотку, в очередной раз вытер лоб и водрузил на место прокинутый стол. Они «Просто дикари», — сказал я. «О да, я с вами совершенно согласен, но я полагал, что ваше ведомство одобряет их действия». «Меня бы это крайне удивило, господин Гауптман. Однако я только что приехал, у меня нет последних данных». Кох продолжал. «Воок, насколько мне известно». Уверены, что СД приказала отпечатать плакаты и всячески разжигать национальную рознь. Они развернули так называемую Операцию Петлюра. Слышали о таком украинском лидере? Насколько я помню, его убил еврей в 26 или 27. -м. И все-таки вы знаток. Я всего лишь прочитал несколько рапортов. Из пивнушки выглянула девушка. Улыбаясь, она знаком показала, что кофе готов. Местными деньгами я пока не обзавелся, я покосился на часы. Извините, господин Гаутман, я должен идти. Да, конечно, он потряс мою руку. Счастливо.